Так нахмурилось все, ветер сильный, океан взволновался, стемнело. Ураган? Тучи темные ползают низко, ветви старые падают с пальм, ливень, все как вчера. Но какая вокруг красота!